Глава восьмая. Правила хорошего фона. Эпиграф. Мне кажется, что в 70-е годы у Майка еще не было жизненной философии, но присутствовало сильное желание проявить себя, выделиться и найти свою уникальную позицию. Тогда мы еще не знали, что за это часто приходится платить. Марат Айрапетян. В конце 70-х Майк старательно исполнял роль рок-звезды то на летних танцплощадках с приятелями из «Капитального ремонта», то в составе группировки имени Чака Берри. «Некоторое время я играл с «Аквариумом» электрическую, рок-н-ролльную программу в качестве лидер-гитариста», рассказывал позднее Науменко. «Мы ярко одевались и накладывали на лицо килограммы грима. Это был кандовый, несколько запоздалый глэм-рок». Однажды группировки имени Чака Берри – удалось сыграть вместе с союзом любителей музыки рок в экзотическом месте – актовом зале воинской части, базировавшейся на улице Шата ставели Вспоминавший осенью 2018 года этот концерт Владимир Козлов нашел у себя старенькую фотографию, на которой музыканты обеих групп собираются выгружать аппаратуру, и это выглядело крайне символично. Когда «Аквариум» играл на танцах, их программа состояла из классических рок-н-роллов, вспоминала впоследствии Таня Апраксина. Борис и Майк у одного микрофона представляли собой великолепную, просто незабываемую пару. «Нам очень повезло, что в 70-х создалось какое-то рок-н-ролльное поле в Петербурге», признавался спустя 30 лет Гребенщиков. «Я помню, как мы с Майком с 8 утра перевозили какие-то колонки и таскали какие-то ящики. Темно было, мы едем вдвоем и обсуждаем ситуацию». исходимся на том что это и есть настоящая жизнь мы могли получать 20 рублей за концерт но какие это были 20 рублей и какой это был концерт все было стопроцентно настоящее мы создали себе воображаемый лондон и он в полный рост окупался параллельно мэйк с борисом продолжали писать заметки в роксе переводить музыкальные статьи и сочинять новые песни можно предположить что вибрации эпохи ощущались ими настолько сильно, что их каждый новый опус оказывался шедевром. К примеру, в течение 1979 года Гребенщиков написал «Мой друг-музыкант» и «Держаться корней», а Науменко «Старые раны» и «Я возвращаюсь домой». К грязным полам и немытой посуде, к холодным простыням и увядшим цветам «Я возвращаюсь домой», к холодным сарделькам и яйцам вкрутую, к пустым бутылкам и разбитым пластинкам, Домой. Примерно тогда же мышенаписный журнал «Рокси» опубликовал первое интервью с Майком, где несостоявшийся инженер делился биографией и пытался рассуждать о своем творческом кредо. «Я никогда не пишу только потому, что надо. Пишу, когда не могу не писать. Существует одна интересная концепция. Зачем писать искренние песни? Никому не интересно, что ты чувствуешь на самом деле. Поэтому один из верных путей — писать стёб. Фрэнк Заппа это понял одним из первых. Но при этом Степ должен быть обязательно честным. Я этим, впрочем, еще не занимался. В этот период Моик создал еще несколько песен, которые, к сожалению, затерялись во времени. Блюз Вооруженных сил стран Варшавского договора, Специальные дамы и Злые ангелы осени. Мне все труднее жить в этом мире, где мало любви, где так мало тепла, где так много зла. Смотри, злые ангелы осени красят небо в серый цвет. Ветром кружит опавшие листья. Если кончится дождь, то начнется снег. Любопытно, что эти композиции Майк исполнял крайне редко, от случая к случаю, когда у него в доме обнаруживалась гитара. И если вместе собиралось несколько человек, то в финале алкогольной фиесты их обычно тянуло на песни. В общем, ничего принципиально нового. «Как правило, гитару Майк с собой не таскал», объяснял мне впоследствии Иши. Это было совершенно не его амплуа при первом удобном случае начинать показывать песни. Вот если сложилось так, то он мог немного поиграть. К примеру, песню «Злые ангелы осени» он исполнил всего несколько раз, и она такая и осталась незаписанной. Как-то мы шли в легкой обуви и, заболтавшись, случайно ступили ногами в лужу, подернутую льдом. И Майк говорит, «Ну что, теперь ты понимаешь, что мы живем в мире, где так мало тепла и так много зла». Это была скрытая цитата из песни, и я ему ответил «Знаешь, я всегда подозревал что-то подобное». Холодно было не только Майку с Ишей, но и Борису Гребенщикову. Молодой супруг, рассорившись с тещей, снимал комнату на Каменном острове, в ладно сложенном из бревен двухэтажном доме, где до этого проживал вышеупомянутый переводчик Андрей Фалалеев. Еще до эмиграции Андрея в Америку этот памятник деревянного зодчества легко превратился в музыкальный притон. В разные годы тут проживали Сева Гакель, Юра Ильченко и будущий саксофонист-поп-механики Владимир Блучевский. Все они обитали на втором этаже частного дома с камином и картинами. Этот заповедный теремок стоял на отшибе первой березовой аллеи, как неприступная крепость посреди огороженных бетонными заборами правительственных дач. Дед Андрея Фалалеева был адвокатом, который оказал неоценимую услугу Ленину, рассказывал Сева Гакель, и вождь мирового пролетариата подписал мандат, согласно которому дом на Каменном острове навечно оставался за этой семьей. Он отапливался дровами, и в комнате, которую снимал Борис, было холодно. Гребенщиков топил с неохотой, поэтому пока не потеплело, мы там редко бывали. Но к весне мы все постепенно перекочевали туда, и жизнь активизировалась. На первом этаже обитала глухая старушка, которая позволяла музыкантам делать все, что душе угодно. Они, в свою очередь, постоянно катались на хозяйском ослике и утверждали, что с крыши избушки видны край земли и хобот слона, на котором она покоится. Или член черепахи. Все зависело от космогонической теории, которой придерживался наблюдатель. Закономерно, что в этом оплоте феодализма часто бывали Майк, Марат и святой человек Вилли Усов, сохранившие фотографии этой несуществующей ныне планеты. Ему удалось зафиксировать мир, совершенно не пересекавшийся с окружавшим музыкантов социумом. Словно рядом находились не унылые коммуналки и дворы-колодцы, а лондонский клуб Марки, где ночи напролет отвязные группы вовсю нарезают рок-н-роллы. Почти весь 1979 год Борис, Майк, Гак пытались репетировать в этом штабе мировой революции. Воспоминаниям Дюши именно в квартире Фалалеева впервые прозвучала композиция Death of King Arthur через несколько месяцев, взорвавшая рок-фестиваль в Тбилиси. Но в основном это были тусовки с друзьями, подругами, иностранными студентами, а также дикие игры в военной фрисби. В 70-х годах Фрисби оказался необычайно популярным вспоминал Марат Айрапетян. Стоило нам оказаться на небольшом куске свободного пространства. как тут же кто-то доставал летающий диск. На каменном острове было принято или пить, или еще хуже — курить. И вот после очередного веселья с подачи фана простой обмен дисками превратился в состязание со странной целью — врезать фризби партнеру по голове. Потом еще добавилась беготня по всему парку с выскакиванием из кустов и метанием летающей пластмассы прямо в голову. При этом пьяные и обкуренные участники веселились до упаду. Иными словами — Жилище Гребенчакова представляло собой кипящий котел, где водилось много рыбы, и вся она круглосуточно хохотала. Тем более, что причин для веселья было немало. К примеру, как-то ночью с одной из близлежащих дач в дом забежала полуголая девушка с распущенными волосами, испуганно просившая защиты и человеческого тепла. Как гласит предание, и то, и другое она получила с избытком. «Там можно было делать абсолютно все», — рассказывал Вилли Усов. Как будто никакой советской власти не существовало вообще и никогда. А у Майка в тот период продолжала бурлить личная жизнь. Его отношения с Таней Додоновой плавно завершились, поскольку мадама владела внезапное желание к перемене мест. Она вышла замуж за работающего в СССР строителя из западного Берлина и перебралась с ним в Москву. В свою очередь у Михаила Науменко случился бурный роман с другой Таней, Апраксиной, которая недавно развелась с мужем, к слову, с автором песни «Аквариума. Десять стрел». «У нас все было очень переплетено и запутано, и это, наверное, тема отдельного исследования», — признавался Сева Гакель. «Мы с Людой Шурыгиной, Майком и Таней Апраксиной рванули в Прибалтику и доехали до Вильнюса, встречаясь где-то в Даугавпилсе. Я помню, как всей компанией мы сидели на берегу реки Неман и пили какое-то литовское вино. «Когда мы с Майком отправились в дорогу по шоссе 21, он уже чувствовал себя бывалым стопщиком», отмечала Таня Апраксина. «Переночевав в норе, которую Майк выкупил в стогу сена, мы пересеклись, как было запланировано, с Севой и Людой, уже на Прибалтийской стороне. Вчетвером добрались до Вильнюса, где провели остаток дня и ночь. Прогуливаясь по узким улочкам литовской столицы, Науменко делился с Апраксиной планами на будущее. В частности, о том, что хочет написать песню про дрянь в стиле одной из композиций Лурида. И очень долго жаловался на бедный словарь русских синонимов. Мол, несколько месяцев ломал голову, какой предмет пустой роскоши поместить в текст там, где спустя некоторое время в песне появится слово «пальто». «Ты продала мою гитару и купила себе пальто». Майк мечтал, чтобы в этой песне обязательно присутствовали духи, но к своему огромному разочарованию так и не смог подобрать рифму к этому слову. Поэтому рассказывал об этом милом казусе с легкой грустью в голосе. На обратной дороге в Ленинград не обошлось без приключений. Неподалеку от эстонской границы машина сломалась, и водитель высадил путешественников посреди поля, на котором не было ни сена, ни соломы. Где-то вдалеке Майк увидел странного вида индустриальный забор – а в нем обнаружил небольшую щель, которая привела путников на территорию заброшенного рабочего общежития. «Нам разрешили провести ночь в большой комнате с множеством пустых кроватей, при условии, что мы не будем зажигать свет», — вспоминала Апраксина. Чудом там нашелся большой старый радиоприемник. Майк пришел в восторг и быстро отыскал на коротких волнах симпатичную западную музыку. Не ту, конечно, которую он сам бы выбрал, но в нашем случае любая мелодия равнялась ангельскому пению, такие сигналы были способны все преобразить. По возвращению домой ход личной истории для Науменко неумолимо ускорился. Его продолжало не по-детски лихорадить, поиски новых смыслов проходили предельно остро как для музыканта, так и для окружавших его дам. Возникновение нашей с Майком романтической истории, невероятно сложной и при зашкаливающих температурах, было шокирующим сюрпризом для нас обоих – — признавалась Апраксина. Его переживания стали оформляться в песне только тогда, когда возникли первые предвестники разрыва, болезненного и надолго затянувшегося. После того, как очередные телефонные излияния Майка свалили меня в реальный обморок, я перестала отвечать на его звонки и письма, решив, что отсутствие контакта поможет ему скорее справиться с ударом и встать на ноги. Крайне напряженный разрыв Майка с хозяйкой Апраксина дворца длился не один месяц. К примеру, Науменко приглашал свою музу в Русский музей на престижную экспозицию Рерихов, хотя подобный вид досуга был ему не близок. В те годы он не ходил ни на одну из нонконформистских выставок, зато периодически любил смотреть в кинотеатрах разные фильмы. Порой Майк отправлялся в кино на что-нибудь нашумевшее, вроде фильмов Тарковского или Никиты Михалкова, рассказывал в интервью для книги Апраксина. «Скажем, Майк очень любил фильм «Зеркало», Или ему нравилась актриса Елена Соловей во всех видах. Обычно же на кино у него не хватало ни интереса, ни денег. Положение изменилось, когда я стала работать художником в кинотеатре «Охта». Это был хороший кинотеатр, и директриса умела вытянуть из управления кинофикацией все громкие фестивали и лучший импорт. Благодаря «Майку» я смотрела то, чего бы никогда не стала смотреть сама – «Он заставлял меня составлять ему компанию при просмотрах фильмов о советской армии». Оказалось, что Майк был в совершенном упоении от эстетики современной военной техники и что это его давняя страсть. Он глубоко умилялся от одного вида военных самолетов и подводных лодок, их формы и цвета. Когда родители уезжали на дачу, и мы проводили время в их квартире, Майк начинал рисовать военные самолеты, подробно объясняя, чем они его так восхищают. Вдобавок ко всему, с наступлением весны у Майка открылись старые раны, и он решил прогуляться в Москву, немного отвлечься и заодно проведать Таню Додонову, наивно полагая, что ее немецкий муж будет несказанно рад этой встрече. В качестве моральной поддержки Науменко взял с собой Ишу, его одноклассника Сашу Бицкого и несколько бутылок Стрелецкой. Для солидности друзья решили ехать не автостопом, а купив места в сидячем вагоне. Но поездка получилась, мягко говоря, странной. К весне 1980 года волшебница Таня сменила несколько адресов, и в поисках ее нового жилища питерскому десанту пришлось заночевать прямо на вокзале. Финансы быстро закончились, и Иша был вынужден звонить друзьям с просьбой выслать денежный перевод. Когда же Майку все-таки удалось разыскать бывшую подругу, выяснилось, что она немного беременна. Встреча в присутствии обкуренного мужа получилась нервной, и скомканной. Возвращение из предолимпийской Москвы в дождливый Ленинград оказалось непростым и эмоционально, и физически. Через несколько дней обессиленный Майк исчез со всех радаров. Тут стоит вспомнить, что Кит Ричардс однажды заметил, Что самые лучшие художественные произведения создаются в наиболее трудные времена. Пикассо написал гернику под впечатлением от уничтожения испанского города немецкой авиацией. Трагедию Дип Вольтер сочинил в тюрьме. Авион создал свой шедевр завещания в то время, когда ожидал смертную казнь. В свою очередь, раздираемый внутренними демонами Майк вынырнул на поверхность через месяц совершенно другим человеком. С новым мировоззрением и с новыми хитами, пригородным блюзом, сладкой «Н», пронзительным блюз до Москву» и крайне жесткой композицией «Дрянь». После этих безысходных манифестов его жизнь не могла оставаться прежней. Говорят, что первым был написан пригородный блюз, когда Майк сидел в халате и созерцал какую-то гадость по телевизору. Насмотревшись всевозможных марсианских хроник, Науменко создал за вечер отчаянный монолог аутсайдера, глазами которого описывается повседневное безумие, творящееся в его квартире. Не очень понятно, сколько лечебного зелья было успешно израсходовано поэтом, но если провести экспертизу рукописи, несложно увидеть, что ближе к финалу строчки становились все кривее и кривее, а автор все пьянее и пьянее. «Я боюсь жить». «Наверное, я трус. Денег нет, зато есть пригородный блюз». Но от такой скотской жизни Майка наконец-то поперло вдохновение. Причем настолько мощно, что на еду и сон времени уже не оставалось. Буквально через несколько дней, вдумчиво опохмелившись, он написал панк-боевик «Блуз до да Москву» в активном соавторстве с Ишей Петровским. Майк быстро придумал размер будущего текста, после чего мы надолго задумались над первой строчкой – Поминал Иша спустя 30 лет. Наконец у меня родилось. Здесь нас никто не любит. Да, согласился Майк, и мы не любим их. Кстати, это может быть уже вторая строчка. В следующие час-полтора, показавшиеся нам мучительно долгими, сложился и остальной текст. Свое сочинение мы первоначально назвали "Блюз с подробным и обстоятельным описанием того, как Майк и Иша обломались в Москве в марте 1980 года". Перечитав его заново, мы были несколько удивлены тем, что у нас получилось. Следующими выстрелами стали песни "Дрянь" и "Сладкая Н". И дамы были довольно любезны, и одна из них пыталась захватить меня в плен, а я молчал пень пнем и думал, с кем и где ты провела эту ночь, моя сладкая Н. Спустя годы многие критики уже и не пытаются оспаривать автобиографический характер этих композиций, но сам Майк тщательно ретушировал свою музу, утверждая в интервью, что героиня этих антифеминистских гимнов – исключительно собирательный образ. Полумифическая фигура, как Суит Джейн у Лурида или прекрасная незнакомка у Блока. Тем не менее, близкий круг друзей отчетливо понимал, кто именно явился источником вдохновения его новых творений. «Я прекрасно знал, кому посвящена та или иная песня», поведал в интервью 1992 года Михаил Фан Васильев. «Сладкая Н была такая девушка, которая сейчас, по-моему, в Москву переехала. С песней «Дрянь» более сложная история. Она посвящена подружке моей жены. Это были две девушки, с которыми мы часто оттягивались во праксином переулке. Потом я женился на Зине Васильевой, а Майк вот песню написал. Одним из первых слушателей «Дряни», гитарный риф для которой был позаимствован у Марка Болона, а текст оказался похож на песню Лурида Дёрт. «You're just dirt, that's the only word I hurt». оказался счастливчик Иша. Как гласит история, приблизительно в апреле 1980 года на его важном посту в неведомственной охраны раздался телефонный звонок. Гнусавым голосом Майк зачитал мне текст и спросил, «Ну как?» «Видимо, не сомневаясь в успехе», с улыбкой вспоминал Игорь Петровский. «Заебись!» — восторженно ответил я. «Так все мерзко и безыскусно, очень гадкие и некрасивые рифмы! Вот и мне так кажется!» Какой-то детской радостью отозвался Майк. Гадом буду, но это хит. Затем я услышал, как на другом конце провода льется в стакан вино. Безусловно, этот цикл песен стал переломным для Науменко. С этим были согласны его друзья, которые понимали, что их приятель создал композицию, созвучные духу времени. Хлесткие, стебные, энергичные и злые. Заметим, что не у машины времени високосного лета и воскресения в Москве Ни у мифов, россиян и аквариумов в Питере такого градуса напряжения тогда не наблюдалось и близко. «Я вспоминаю вечер, когда мы сидим у Майка на кухне, и он поет дрянь, только что написанную», рассказывал Борис Гребенщиков. «И нет ощущения, что мы находимся в какой-то рок-н-ролльной провинции, что там они умеют, а мы не умеем. Нифига! Тот комплекс, которым страдало большинство наших рок-музыкантов, у них там фуз, квак, обработка звука». Нам это было не нужно. Это были какие-то второстепенные детали, а только это ощущение и было правильным. Что если ты написал правильную песню, правильно ее спел один раз, все, остальное уже должно прикладываться. Сотворив за несколько месяцев свои основные хиты, Майк создал костяк будущей концертной программы. Все подступы к ней уже были нащупаны. Она получалась на редкость универсальной. Ее можно было исполнять как в акустике, так и в электрическом варианте. Теперь ленинградскому Марку Болону оставалось все это по-человечески записать и создать, наконец-то, собственную рок-группу. На стыке десятилетий период неоформленной мифологии в биографии Майка подошел к логическому завершению. Но надо признаться, что белых пятен в этой эпохе для нынешних исследователей осталось еще предостаточно. Поиск любой новой информации сегодня крайне проблематичен. Давно умерли родственники, ушли из жизни многие друзья, с кем-то навсегда потеряна связь. Но в последний момент работы над книгой кое-что неизвестное нам все-таки удалось раскопать. И вот очень красивый и характерный эпизод из жизни Майка. Дело в том, что незадолго до описываемых событий Науменко короткое время халтурил на Северном Кавказе, в Домбайе. Там он вместе с приятелями-музыкантами вел дискотеки на горнолыжном курорте. И в один из зимних дней 1980 года он неожиданно встретил у подножия Олимпийских вершин одноклассника Диму Калашника, того самого, который подарил ему в школе выцветшие фотографии с аккордами The Beatles. «Стояла изумительная солнечная погода, и вокруг было ослепительно голубое небо», — вспоминает Калашник. «Мы, пораженные нашей встречей, сидели на лавочке и просто молчали, чтобы не вспугнуть ощущение тишины ледников и ослепительных пейзажей молодых гор». И вдруг Миша негромко говорит. «Дима, а если бы сейчас прилетел ангел и спросил тебя, ты доволен жизнью, которую прожил?» «Что бы ты ему ответил?» Я подумал и честно признался. «Наверное, нет». А мой школьный друг улыбнулся и уверенно заявил. «А я бы ответил, что жизнью доволен полностью». Он сказал это, как жирную точку поставил.